Глава двадцать Время записи видео подтвердилось. Теперь можно признать официально. Эмерсон Коул задушили, пока ученики профессора Фогли сидели в лекционном зале Дэвиса и писали промежуточный экзамен. ФБР отследило источник видео. Это оказался наш старый знакомый, ассистент профессора Джефф. Он объяснил, что у профессора Фогля было правило — Всегда записывать контрольные, чтобы исключить ситуации, когда один студент пишет за другого. На видео записан весь процесс, и каждого студента снимали вблизи, когда он сдавал работу. Все из наших 307 потенциальных подозреваемых, 308, если считать Джеффри, присутствовали и отметились. Что касается алиби, оно тут просто железное. Я сказала Бриксу, что он должен дать мне посмотреть видео с Дэниелом Рэддингом, Лия захлопнула дверцу холодильника и сорвала злость на выдвижном ящике со столовыми приборами. Она выдвинула его так резко, что содержимое загремело. «Мы гоняемся за несуществующими уликами, потому что никто не дает мне проверить, когда этот бездушный, беспринципный кусок...» Лия озвучила несколько цветистых характеристик отца Дина. Мне было нечего на них возразить. Я уселась перед ней и вытащила две ложки из ящика стола. Протянула одну ей. После долгой паузы она с подозрением посмотрела на ложку в моей руке. «Ты поделишься мороженым», — сообщила я ей. Она покрутила ложку в пальцах, и я задумалась, не планирует ли ли что-то нехорошее по отношению ко мне. «Дина со мной не разговаривает», — сообщила я ей. «Я расстроена не меньше твоего. Все, что мы делали или попытались сделать, впустую. Неизвестный субъект, не кто-то из учеников». Неважно, что у Джеффри минимальные способности к эмпатии, он в восторге от темной стороны, или что у Кларка накопилась злость, и он был неравнодушен к Эмерсон. Это не имеет значения, потому что никто из них не убивал Эмерсон. Единственное, чем позволяло нам заниматься ФБР, — гоняться за призраками. Спасибо психованному отцу Дина. И я невольно почувствовала себя глупой из-за того, что решила, будто мы сможем просто так, пританцовывая войти в кампус колледжа или просмотреть профили в соцсетях и найти убийцу. Дин по-прежнему злился на нас, и мы ничем не могли помочь делу. «Лия, все уже в порядке», — перебила меня Лия. «Хватит изображать дружбу, Кэсси. Я поделюсь мороженым, но поедим мы где-то еще. Я не в настроении дружелюбно разговаривать с другими, и следующий, кто попросит меня чем-нибудь поделиться, умрет медленной болезненной смертью» соглашусь я окинула взглядом кухню есть идея куда пойти сначала я подумала что лия ведет меня в свою спальню но как только дверь за нами закрылась я поняла что ее план заключался не в этом она открыла окно и в последний раз нахально оглянувшись на меня выбралась на крышу отлично подумала я и высунулась в окно как раз вовремя чтобы увидеть как она исчезает за углом Помедлив минуту, я сама осторожно выбралась из окна. Эта часть крыши пологая, но я все равно опиралась рукой о стену. Я осторожно добралась до угла, где устроилась Лия. Когда я завернулась за него, у меня перехватило дыхание. Лия сидела, прислонившись к стене и вытянув свои длиннющие ноги так, что они доставали почти до водостока. Осторожно ступая, я подошла к ней и уселась рядом. Лия молча наклонила ко мне картонную упаковку с мороженым Рокки Роуд. Я запустила ложку внутрь и зачерпнула как следует. Лия изысканно выгнула бровь. «У кого-то голова сейчас от холода заболит». Я откусила небольшой кусочек. «Нужно было взять пиалы. Много чего нужно было бы сделать». Лия сидела совершенно неподвижно, глядя на горизонт. Солнце только-только заходило, но у меня возникло отчетливое ощущение, что если бы меня здесь не было, она осталась бы здесь на всю ночь, в двух этажах от земли, касаясь ногами края. Она ненавидела, когда ее ограничивали, ненавидела, когда запирали. У нее всегда имелся запасной план. Просто уже давно в нем не возникало необходимости. Дин справится, заметила я, вместо того, чтобы сказать о запасных планах о детстве лии о том как ей вероятно пришлось научиться врать он не может злиться на нас вечно продолжила я мы просто пытались помочь ты что ли вообще не понимаешь лия наконец повернулась ко мне и в ее темных глазах блестели слезы которые она никогда не позволила бы себе пролить дим не злится он себе не позволяет если мы поговорим с ним прямо сейчас он не разозлится Он вообще ничего не почувствует. Вот что он делает. Он закрывается, отталкивает других, и это нормально. Понимаю. Уж я-то понимаю. Лия закрыла глаза и сжала губы. Несколько раз неровно вдохнула, а затем снова успокоилась. Но меня он не отталкивает. Дин знал Лию лучше, чем кто-либо из нас. А это означало, что он отчетливо понимал, каково ей будет, если он ее оттолкнет. Он знал, что он единственный, кому она доверяет, что их отношения, то, что позволяет ей чувствовать себя в ловушке, защитным механизмом Майкла в детстве стало умение распознавать гнев, а затем провоцировать его, если он не мог его потушить. Лия пыталась скрыться под множеством слоев обмана чтобы даже если кто-то причинит ей боль, это не касалось лично ее, потому что не имело никакого отношения к настоящей Лии. Дин был исключением. Когда я прибыла сюда, здесь были только Дин, Джута и я. Лия оставила ложку в коробке и откинулась назад, опираясь на руки. Я не понимала, зачем она мне это рассказывает, но почему-то интуиция подсказывала мне, что на этот раз она говорит правду. Я была готова его ненавидеть. Я отлично умею ненавидеть, но Дин никогда не пытался на меня давить. Никогда не задавал мне вопросы, на которые мне не захотелось бы отвечать. Однажды ночью, через пару месяцев пребывания здесь, мне захотелось выбраться за территорию. Убегать я хорошо умела. Я добавила это в удлиняющийся список того, что я знала о прошлом Лии. Дин поймал меня. Он сказал, если я ухожу, то и он со мной. Я решила, что он блефует, но оказалось, что это не так. Я убежала, и он со мной. Нас не было три дня. Мне и раньше случалось жить на улице, а ему — нет. Он сторожил по ночам, чтобы я могла поспать. Иногда я просыпалась и видела, что он по-прежнему на страже. Он никогда не смотрел на меня так, как смотрит большинство парней. Он присматривал за мной, а не следил. Она помолчала. Никогда ничего не просил взамен. Он не стал бы. Ли неуверенно улыбнулась. «Верно», — согласилась она. «Не стал бы. В последний день перед возвращением он рассказал мне о своем отце, о том, как он здесь оказался, о Бриксе. Дин единственный, кто никогда мне не врал». А теперь он с ней не разговаривал. «Агент Стерлинг была одной из жертв его отца», — тихо сказала я. Взгляд Лии метнулся ко мне. Потому как резко она вдохнула, я догадалась. Она распознала мои слова как правдивые и теперь не понимала, что с этим делать. Мне не казалось, что я предам Дина, если расскажу про это Лии. Она для него семья. Она открылась мне так, как никогда не открывалась другим. Рассказала, как отчаянно ей необходимо ощутить, что он не отталкивает ее, просто потому что она все испортила. Жизнь Дина сейчас походила на минное поле. У Стерлинг есть клеймо, вот тут. Я поднесла кончики пальца к груди. Ей как-то удалось сбежать. Думаю, Дин ей помог. Лес непроницаемым лицом переварила эту информацию, а теперь она вернулась. Наконец произнесла она, глядя куда-то вдаль. «И Дин может думать только о том, что его помощь оказалась недостаточной». Я кивнула. Потом появляется мертвый Эмерсон Кол, и Дин находится в комнате для допросов напротив отца. Я откинулась назад, легонько стукнув головой о стену дома. Дин закрывается, потому что ему пришлось пойти туда, выслушивать, что хочет сказать его отец, Кто-то будто высосал душу из его тела. Потом агент Стерлинг сообщила ему, что мы сами пытаемся что-то разведать. «О чем проболталась ты?» — вставила Лия. «Стерлинг уже знала, что я куда-то ездила», — сообщила я. «Кроме того, я не сказала ей, что делали мы. Я даже не говорила ей, что ты была там. Я только сообщила ей, что мы узнали». «Это уже не важно», — прервала меня Лия потому что все студенты того курса, не говоря уже об ассистенте профессора, имеют железное алиби. И вместо того, чтобы использовать нас, ФБР со свойственной ему мудростью держит нас в заперти, где мы не можем сделать ничего, чтобы расследовать дело или помочь Дину. Лия намотала на палец толстую прядь черных волос. А вот и наш новый герой дня. Я проследила за взглядом Лии. К дому подъехал темный автомобиль, Из него вышла агент Стерлинг. «Как ты думаешь, где она была?» — спросила меня Лия. Стерлинг недавно заезжала, ненадолго, только чтобы забрать досье студентов, а потом уехала. Я предположила, что она встречалась с Бриксом, но его с ней не было. Пассажирская дверь машины открылась, и из нее вышел директор. Они выглядели как люди, чья поездка была очень напряженной и очень молчаливой. «Думаешь, он вернулся, чтобы поговорить с нами?» — спросила я, понизив голос, хотя они находились далеко и явно нас не слышали. Лия зажала мне рот рукой и оттащила назад, чтобы нас не заметили. Она прищурилась. Я кивнула, показывая, что поняла, и в следующую секунду узнала, почему Лии так нравилось это место на крыше. «Акустика здесь превосходная. Можете взять машину, чтобы добраться до дома». — сказала агент Стерлинг. Она говорила ровно и непроницаемо, будто вела допрос. «Я просил тебя отвезти меня сюда», — ответил директор. Его баритон звучал так же спокойно, как и ее голос. «Я хочу поговорить с этим юношей. Вам не нужно говорить с Дином». «Агент, полагаю, вы забываете, кто здесь директор?» «А я думаю, что вы забываете, что после истории с Лок вопрос задавала не только я». Она помолчала, ожидая, пока ее слова достигнут цели. «У меня есть контакты в Национальной службе разведки. В Вашингтоне ходят слухи. Как вы думаете, что случится, если до них дойдет, что ФБР консультировалась по этому делу с несовершеннолетним сыном Рединга? Для этого дела разглашение не проблема. Тон директора не изменился. ФБР вызвала бы Дина для разговора, независимо от того, работает он на нас или нет. Даже если директор национальной разведки спросит, а он не станет, достаточно просто объяснить. Сын Рэддинга первый, кто приходит на ум. Он знает извилины души Рэддинга лучше, чем кто-либо другой, включая тебя. Я согласилась приехать сюда и дать оценку программе, потому что ты сказал, что сообщать о ней в Вашингтон ошибка. В голосе агента Стерлинг появилось немного эмоциональности, «Хотя было непонятно, это раздражение или что-то еще, ты убедил меня, что мне нужно самой увидеть, чтобы понять, какую программу я собираюсь закрыть». Я пыталась понять, почему директор послал свою дочь сюда, зная, что она считает программу ошибкой. Теперь я понимала. «Тогда ты ко мне прислушалась», — спокойно возразил директор. «Могла бы подать рапорт, но не стала. Как будто ты оставил мне выбор». «Я просто сказал тебе правду». Директор посмотрел на часы, словно подчеркивая, сколько времени он тратит впустую на этот разговор. «Эта программа — единственное, что удерживает этого юношу от срыва. Думаешь, в приемной семье ему было бы лучше? А может, хочешь, чтобы Леджан Джан снова вернулась на улице?» В конце концов, ее поймают снова, и на этот раз гарантирую, она получит вполне взрослый срок». Я ощутила, как Лия, сидевшая рядом со мной, окаменела. «Ты хотел, чтобы я оказалась здесь», — произнесла Стерлинг, цедя слова сквозь стиснутые зубы. Я согласилась. Но ты пообещал, что станешь прислушиваться к моим рекомендациям. Если бы ты предлагала что-то разумное, я прислушался бы. Но не подпускать Дина Рединга к этому делу неразумно. Директор дал несколько секунд для ответа. Его дочь промолчала, и он продолжил. «Можешь рассказывать мне, что не так с этой программой, но в глубине души ты так же сильно хочешь посадить убийцу за решетку, как и я. Есть предел тому, что ты можешь сделать, не используя прирожденных. И рано или поздно ты забудешь о своих принципах. Ты сама скажешь мне, что эту черту нужно перейти». Я ожидала, что Стерлинг возразит ему, Она не стала. «Разумеется, я хочу их использовать», — воскликнула она. «Но дело не во мне, не в тебе, не в бюро. Дело в пяти подростках, которые живут в этом доме. Пяти людях, для которых единственная защита, правила, которые ты устанавливаешь, а потом нарушаешь снова и снова. Это ты разрешил Кэсси Хопс заняться делом Лок. Это ты настаивал, что Дина нужно взять на разговор с Рейтингом. «Ты создаешь правила и нарушаешь их, и в результате границы размываются». «Дело не в этом», — вмешался директор. В отличие от дочери, он по-прежнему говорил совершенно невозмутимо. «Ты расстраиваешься не из-за того, что я не могу дать этим подросткам четкие правила. Прошло пять лет, а ты по-прежнему расстраиваешься из-за того, что я по поводу этой программы согласился с твоим мужем, а не с тобой. С бывшим мужем. Ты ушла от него». Ты ушла из ФБР. Скажи это уже, папа! Я ушла от тебя. Понимаешь, в какое положение это меня поставило, Вероника? Как я могу требовать верности от бюро, если моя дочь не хочет находиться рядом со мной? После того инцидента с Хокинс в деле Найтшейда, мораль упала до нуля. Нам нужно было выступить единым фронтом. Агент Стерлинг повернулась к отцу спиной. А затем развернулась, и слова прозвучали, словно выстрелы. Ее звали Скарлетт, и это был не инцидент. Психопат проник в наши лаборатории и убил одного из наших сотрудников. И я, и Таннер хотели что-то доказать. Она внезапно замолчала и нервно втянула воздух. «Я ушла из бюро, потому что мне там не место». «Но ты вернулась», — сказал директор. «Не ради меня». Ты вернулась ради этого мальчика. То, что Реддинг сделал с тобой, то, что случилось со Скарлетт в деле Найтшейда, связано в твоем сознании. Ты не могла спасти ее и решила спасти его. Стерлинг шагнула к отцу. Кто-то должен. Ему семнадцать. И он помогал папочке в его делах, когда ему было двенадцать. Мне понадобилось собрать всю волю, чтобы не спрыгнуть с крыши и не бросится на директора. Я ощутила, как напряжение покидает тело Ли. Она выглядела расслабленной, даже дружелюбной. В случае Ли это означало, что она явно жаждет крови. Некоторые люди будут смотреть на Дина и всегда видеть его отца, вспомнила я. Директор не просто считал, что Дин отвечает за грехи отца. Он считал Дина сообщником. «На этом обсуждение закончено, Вероника». Терпение директора иссякало. «Нам нужно узнать, есть ли среди посетителей Рейдинга вероятные подозреваемые. Нужно ли уточнять, каким людям доводилось учиться в колониальном? Требование поскорее закрыть это дело исходит с очень высокого уровня». Его голос слегка смягчился. «Я знаю, ты не хочешь, чтобы тел стало больше». Разумеется, я хочу поймать этого типа до того, как кто-то еще пострадает. Агент Стерлинг поучала меня, что не нужно относиться к делам лично, но это расследование смогло проникнуть через щелки в ее броне. Вот почему я хотела сама посмотреть на Рейдинга. Директор застыл. Я перехватил тебя прежде, чем тебе удалось осуществить этот дурно продуманный план. Агент Стерлинг улыбнулась ему. «Так ли?» «Вероника, в данный момент я предпочла бы обращение агент. Ты хотел, чтобы кто-то забрался Дэниелу Редингу под кожу? Вам не нужен Дин для этого. Я так-то смогла сбежать, директор. А вы знаете, что это означает для такого человека, как Рединг. Я знаю, что не хочу, чтобы ты к нему подходила. Впервые в голосе директора зазвучало что-то отцовское. Давай я поговорю с Дином». Стерлинг не упускала возможности воспользоваться преимуществом, каким бы крошечным оно ни было. Я покажу ему списки посетителей. Если он узнает кого-то, кто может оказаться значимым, он скажет. «Дин мне доверяет». В молчании прошло по меньшей мере 10 или 15 секунд. Потом директор ответил. «Ладно, но если вы с Бриксом не обеспечите мне результат, я привлеку кого-нибудь, кто сможет это сделать».